Глава 5. Утром меня разбудил грохот, с которым кто-то атаковал мою дверь. После ночного происшествия уснуть удалось не сразу. Я всё лежала и улыбалась так широко, что щёки болели, а все попытки подавить улыбку приводили к тому, что она неизменно наползала вновь. Наверное, я так и уснула, улыбаясь. И проснулась бы я тоже с улыбкой, если бы не грохот. Рывком вскочив с постели, подлетела к окну, резко которое распахнуло и крикнула на всю свою улицу: Сейчас я спущусь, и кто-то останется без рук. Благо, окна спальни как раз в ту же сторону выходили, где и дверь была. Стучать мгновенно прекратили. Послышались тяжёлые шаги, и со ступеней моей террасы слетел взбешённый Эльмор Лагардер, растрёпанный, помятый, дёрганый, нервный и да, взбешённый. Закинув голову назад и устремив на меня пылающий яростью взгляд, мужчина прошипел: "Спускайся!" «Пожалуй, посижу сегодня дома», – мгновенно передумала я и попыталась осторожненько обратно в комнату спрятаться. «Я сказал, спускайся!» – взревел некромант. «Какие мы нервные с утра, вы только посмотрите!» Не удержавшись, снова выглянула на улицу, улыбнулась и поинтересовалась. «Как там его величество?» «Оценил мои извинения за расторгнутую помолвку?» «В том смысле, что Эльмара можно было бы при желании расценить за замену невесты». В следующую секунду в мою оконную раму прилетело заклинание упокоения. Машинально дернувшись назад и, собственно, позволив заклинанию прилететь мимо, ей не стало вновь рисковать и высовываться, и просто крикнула. «Промазал!» Не, но вдруг он не понял. Рык, непонятный треск и еще три заклинания, прилетевшие все в то же место. Ой, какой излюка. «Ты труп, Малико! Слышишь меня?» «Ну не глухая же». Осторожно выглянув и убедившись в том, что некоторые больше заклинаниями кидаться не собираются, я высунулась уже по пояс, улыбнулась и показательно развела руки в стороны. «Значит, я чертовски привлекательный труп!» «Сам о себе хорошо не скажешь, никто и не поверит!» Эльмар сжал кулаки, сцепил зубы до состояния, когда на щеках жил в Акипру ступили, и уже куда спокойнее, но все равно ужасно зло поведал. Круль собирает отряд. К вечеру они будут здесь. С завтрашнего рассвета ты не увидишь. Невольный холодок скользнул вдоль позвоночника. Как красиво он сказал о том, что ночью меня попросту убьют. Но, как я уже говорила, печалиться не в моих правилах. Я вообще считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на грусть и печаль. Это они наивные так думают, рассудила всё ещё улыбаясь и опёрлась ладонями о подоконник. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я приду и с радостью посмотрю на то, как тебя будут сжигать. Эльмар уже не кричал. Он даже не угрожал. Он просто ставил меня перед фактом, и от этого стало как-то очень обидно, очень. Задушив это чувство, вспомнила то, чему папа учил: "Улыбайся в любой непонятной ситуации. Пусть твои враги видят твою уверенность и боятся того, что ты можешь сделать". Так и делаю, папочка. Тебя в очередь на сжигание записывать или сегодня ты исключительно наблюдатель? Ехидно полюбопытствовала, склонив голову к плечу. Эльмар посмотрел на меня так, что стало почти стыдно. Ну где я и где совесть? Поняв, что я на его осуждающий взгляд не реагирую никак, некромант удручённо покачал головой, развернулся и пошёл в сторону города. Молча Даже не обернувшись ни разу, хотя я всё ещё продолжала стоять у окна и смотреть на его медную в лучах восходящего солнца макушку, раздражает. Чего это я должна тут стоять и на его противные рыжие волосы смотреть? Поджав губы, пошевелила пальчиками в сторону удаляющегося синекроманта, потому что могу себе позволить. В небесах с грохотом, от которого задрожали стёкла в моём доме, что-то взорвалось. Вспышка, удар, и ничего не произошло. Эльмар как шоу, прямой и гордый, так и идти себе дальше и продолжил без труда, уничтожив молнию и сделав вид, что он и громы не слышал, и вообще ничего не произошло. И в очередь на сожаление я его тихо выругавшись, всё же записала, и короля туда же. Когда я умылась, оделась и даже позавтракала вчерашними булочками, под моей дверью послышались неожиданно многочисленные голоса. Заинтересованная, я пошла открывать И увидела у своей террасы магов. Впереди стояли и пытались отбиваться маги земли, судя по форме. Следом за ними, собственно, их и удерживая, стояли уже знакомые мне мужчины, те, что дом ремонтировали и забор ставили. А за ними, неуверенно переминались с ноги на ногу местные женщины. И вот последнее меня действительно очень удивило, потому как местный люд меня старательно избегает, из всего Грабхама ко мне одна только Парве Уэс и приходит. а такого, чтобы половина женского населения? Такого никогда не было. «Доброе утро, уважаемая ведьма!» С почтением начал боевой маг с короткими светлыми волосами и в черной форме с алыми вставками. От звучания его голоса все шепотки смолкли, и на мой участок опустилась практически гробовая тишина. «Я бы не спешила с выводами», отозвалась, выходя из дома и становясь на террасе с выражением вежливого интереса на лице. А мы вот, как и обещали, магов земли к вам привели. Как будто и не поняла. Вижу, кивнула. Они добровольно пришли, добавил ещё один боевой маг. Стихиник перед ним протестующе дёрнулся, за что тут же получил куда-то в район правой почки, скривился, тихо заскулил и обречённо закивал. Но вы их лучше того, заклинанием. Какие заботливые вы, посмотрите. Заклинанием, говорите. Протянула ведьма, подняла ладонь на уровень глаз и на пробу пустила между пальцев языки зеленого пламени. «Не надо нам заклинания!» Возмутился еще какой-то маг в темно-коричневом плаще, а под многочисленными выразительными взглядами своих товарищей содрогнулся и обреченно вопросил. «Где огород делать будем?» «Ну а какой разумный человек от такой халявы откажется?» Сходила, показала, где и покуда копать, и что куда сажать. «Ну вы...» Начал не впечатлённый объёмом работы стихиник, наткнулся на мой внимательный взгляд и мгновенно исправился. Хорошо придумали, уважаемая ведьма. Очень хорошо. Только я бы всё равно пару тройку яблынь добавил. Махнула на него рукой, разрешая сажать, и вернулась к дому, где меня терпеливо ожидала половина женского населения города, рядом с которым я изволила поселиться. Маги, которые тут вчерашний вечер и частично ночь провели, уже куда-то исчезли. «Ну и?» — вопросила недружелюбно, вскидывая смоленую бровь. «А мы это...» — вперед вышла полноватая госпожа Хориус, женщина тридцати трех лет, дважды разведенная. «В общем, как бы... А можно нам тоже, мага? Хотя бы на часик. Мне только пару картин повесить, а мне лестницу на чердак починить?» — вставил робкий голосок. «А у меня печка дымит, а у меня пол скрипит». Женщины принялись говорить одновременно, так что выделить что-то конкретное оказалось сложно. Но мне в целом и так все ясно. В нашем городе дефицит мужской силы. Позор на все мужские головы. Но круче всего была реплика Альи Форст. Еще очень даже молодой торговки цветами. «А я ребенка хочу!» Толпа притихла, обдумывая гордое высказывание. А потом как возьми, да как закивай, согласна. Ну а кто я такая, чтобы осуждать? К тому же, давно уже пора научить магов черновидменскую силу уважать. И раз уж их в городе столько развелось, то чего добру пропадать, в смысле, мужикам простаиваться. Ладно, вечером как раз король с отрядом прибудет. Вот их к вам и отправлю. Ой, а зачем король к нам? Тут же полюбопытствовала толпа, и все ко мне с выражением вежливой заинтересованности повернулись. А, вид мы безразлично рукой махнула. Меня ночью сжигать будут. И вот этим своим безразличием, ну и ещё тем, что магов прислать обещала, я раз и навсегда покорила сердца жительниц Грабхама. Когда вся эта восторженно на меня поглядывающая толпа двинулась к калитке, я позвала: "Алья, можно вас на минутку?" Когда нам что-то нужно, мы все такими вежливыми становимся. Цветочница подошла и с любопытством на меня посмотрела. А вы в травах разбираетесь? Потому что я сама во всём лесном многообразии могу определить только подорожник и папоротник. Разбираюсь? Нужно что-то, хмм, запрещённое. И откуда только такие мысли в женских головах берутся? Но вместо отрицательного ответа я выдала что-то вроде: "А что, есть возможность достать?" "Нет, ну мало ли, никогда не знаешь, что тебе для следующего зелья пригодится". Алия скосила светло-голубые глаза вправо, влево, взглянула на удаляющуюся толпу и понизив голос пообещала: "Специально для вас достану. Иногда так здорово быть ведьмой, что-нибудь ещё? Погоди", попросила и сбежала в дом. Вернулась пару минут спустя с небольшой бумажкой в руках, которую девушке и протянула. Та молча взяла, пробежалась взглядом по списку мне необходимого, кивая на каждом пункте. В итоге спрятала бумагу в карман и весело спросила. — К вечеру достану. Пойдет? Будет очень замечательно. Улыбнулась черная ведьма, планируя нечто грандиозное. Я бы даже сказала, судьбоносное. Потому как нельзя злить ведьм, особенно черных. Мы ведьмы. такого не забываем. Мы вообще никакого зла и несправедливости по отношению к себе не забываем. И если вам довелось поругаться с чёрной ведьмой, а вместе от неё так и не пришло, не спешите расслабляться. Она вовсе не забыла о вас.